Глава пятая. То, почему одни люди нравятся другим, тайна, недоступная ни волшебникам, ни мудрецам, ни даже самаршанским рыночным торговцам. Хотя они добились в искусстве нравиться немалых успехов. Это знает каждый, кто зашел на базар за пригоршней изюма и вышел оттуда с двумя арбузами, кульком хурмы и связкой кореньев для супа. На изюм, увы, денег уже не хватало. Еще загадочнее, почему одни люди больше нравятся не людям, а другие куда меньше. Всем известно, к примеру, что эльфы хорошо относятся к людям, косящим на один глаз. Никаких дурацких поверий, к примеру, что такие люди приносят им удачу, у эльфов нет. Глухим, одноруким или рябым у них никаких симпатий не возникает. А вот минотавры, например, очень любят торговцев перцем и прочими пряностями. Но их предпочтение хотя бы как-то оправдано. Они утверждают, что торговцы пряностями наиболее хороши на гриле. Почему Груя так симпатизировала Халанбери, оставалось для Трикса загадкой. Первой мыслью, конечно, было, что гномы любят детей. Может быть, за непосредственность характера, может быть, за маленький рост. Маленький рост — это очень правдоподобно, верно? Но Щавель, отправляя с ними Халанбери, явно имел в виду что-то другое. Похоже, была какая-то общность между Халанбери и Алхазабом, и вот тут уже Трикс терялся в догадках. Здоровый, грубый, плохо воспитанный пустынный вождь вроде бы мало чем походил на шустрого мальчишку. Как бы там ни было, но впереди вместе с Груей шел Халанбери. Следом за ним Трикс и Тиана, а уже потом, сняв шлемы, пригладив бороды и закинув на плечи свои кирки, остальные гномихи. Выглядело это не то почетным караулом, не то стражей, но Трикс для бодрости духа решил принять первый вариант. Здание гномьего совета, несмотря на свою внушительность, снаружи выглядело очень просто, без излишеств, зато внутри гномы постарались. Белый мраморный пол был инкрустирован мозаикой удивительно тонкой работы. На стенах поблескивали драгоценные камни которыми на поверхности королибы украшали свои короны. Потолок покрывали барельефы тонкой резьбы, изображающие трудовые будни и ратные подвиги гномов. Вдоль стен стояли сверкающие статуи из стали, бронзы и редких металлов, и эти статуи, сжимающие в руках кирки, провожали процессию внимательным взглядом стеклянных глаз. Трикс понял, что чуть ли не первым из людей видит знаменитых гномьих големов — механических слуг и воинов, способных в одиночку сразиться с целым войском. Трикс, как и все люди, прекрасно знал, что гномы — мастера в общении с камнем, металлом и тонкой механикой. Но одно дело знать, а другое — видеть собственными глазами. Печальная шутка, насколько люди отстали от гномов навсегда, всплыла в его голове. Следующая мысль была еще тревожнее. Единственным, что мешало гномам стать властелинами мира — Была их неспособность к магии. «И если народ искусных механиков и мастеровых научится еще и колдовать...» Голос Груи прервал его размышление: Гости с поверхности!» — торжественно объявила гномиха, едва они вошли в зал совета старейшин. Тут все было уж совсем роскошно. От драгоценностей, скульптур, мозаик, инкрустаций, витражей, барельефов, горельефов и койлоноглифов и рябило в глазах. Мебель от великолепного трона, на котором восседал, очевидно, самый главный гном, и до скромной табуреточки, на которой примостился один из старейшин, покрывали маркетри и интарсии. В зале были даже огромные окна, через которые и лился внутрь свет, на первый взгляд он казался солнечным. Гномов в Совете было семеро. Видимо, это число у гномов, как и у людей, считалось особенным. У гнома, восседавшего на троне... Борода спускалась до пола и была уложена у ног кольцами. У того, что сидел на табуретке, борода едва доставала до пояса. Все остальные гномы щеголяли бородами промежуточной длины. «Ты говорила, что к нам пришли трое», — сказал гном, сидящий на троне. «Учтивый, умный и та, что носит белое платье», — Тиана возмущенно фыркнула. «Именно так», — кивнула Груя. «Что ж», — рассудил гном, — «мы приветствуем уважаемых гостей и просим их поприветствовать старейшину совета. Кто из нас старейшина?» «Опять загадки», — простонал Трикс. «Здравствуй, уважаемый старейшина гномов!» Тут же выступил вперед Халандбери. Как ни странно, обращался он к тому гному, что сидел на табуретке и обладал самой короткой бородой. «Почему ты назвал меня старейшиной?» — спросил гном на табуретке. — Потому что ты самый скромный, — сказал Халанбери. А настоящий правитель не станет выседать на троне. Он предпочтет править чуть-чуть со стороны. Так делает э, регент Хаас, например. Трикс чуть не ахнул от удивления. — А ведь Халанбери, похоже, прав. Так правит Хас. Так правил визирь облухай. Так скромно среди воинов сидел на представлении сам прозрачный бог Алхазаб. — Твое мнение понятно, — кивнул гном. — Далее. Тиана, которой явно надоело состоять в непонятной роли той, кто в платье, шагнула вперед. — Приветствую, старейшина, — сказала она, обращаясь к гному на троне. — Твоя борода самая длинная, а борода очень важна для гномов. Она самая седая, значит, ты самый старый и самый мудрый, и трон у тебя самый роскошный, а правитель, принимая гостей издалека, должен произвести на них впечатление. Твое мнение понятно». Теперь разговор вновь вел гном на троне. «Далее?» Трикс помедлил, глядя то на гнома с самой длинной бородой, то на гнома с самой короткой, а потом ответил. «Здесь нет старейшины совета». «Почему?» — с интересом спросил гном на троне. «Потому что это совет старейшин», — ответил Трикс. Мы все равны. Тот, кто хочет видеть величие и прямоту, примет за старейшину гнома на троне». Тот, кто верит в хитрость и ум, назовет старейшиной самого скромного. А тот, кто мутор, поймет разницу между словами «совет старейшин» и «старейшина совета», — кивнул один из молчавших до сих пор гномов. — Ты прав, уважаемая Груя. Ты не ошиблась в своем докладе. — Мы, гномы, перебрали множество вариантов правления, — вступил в разговор его сосед. Вначале у нас было единоличное правление. Мы называли его гномон, что означало гном он. Это очень удобно, сразу видно хороший или плох правитель. Но если правитель оказывался тираном... то свергнуть его было очень сложно, ведь мы, гномы, крайне законопослушные, Поэтому мы перешли на двуегномовую систему правления. Подразумевалось, что один гном всегда уравновесит недостатки другого гнома и дополнит его достоинства. Но в эпоху двуегномия очередное правление рано или поздно заканчивалось ссорой. Трикс, понимающе кивнул. Кому, как не ему, выросшему в согерцогстве, были понятны плюсы и минусы двоевластия. «Тогда мы перешли к идее троигномия», — продолжил еще один гном. «Три — красивое и устойчивое число. Ведь им даже стул не устоит на двух ножках, а на трех — легко. Третий гном всегда может примирить спорщиков. Третий гном способен трезво посмотреть на ситуацию со стороны. Третий гном вносит одновременно и элемент стабильности, и элемент хаотичности в принятии решений». Трик закивал. «Три гноми тоже имелся свои недостатки», — вздохнул кто-то из гномов. «Почему-то так уж у нас с гномов получается, что если три гнома решили что-то обсудить, они решают скрасить беседу пивом, а решения, принятые во время распития пива, слишком часто бывают ошибочные». «И у нас наступила эра четверовластия», — торжественно поддержал его скромный гном с бородой средней длины. «Четыре. Очень правильное, стабильное число». «Но-но, увы, прекрасно делится на два», — хихикнул другой старейшина, улыбающийся чаще других. «И мы получили ту же самую ситуацию, что и с двоегномием, так что эту эру еще называют эрой четвертования». Теперь все гномы говорили поочередно, да так ладно и быстро, словно репетировали заранее. Попыткой достичь стабильности стали времена рукогномия или правящей пятерни. Ведь не зря же все разумные расы гномы, эльфы, люди созданы с пятью пальцами на руках. Пять не делится на два. Пять красивое и полное магическое число. Пять дней в неделю мы трудимся. Правящая пятерня состояла из четырех голосующих гномов, указателя мудреца, дающего направление мысли, среднего рядового гнома. Кто выражал общенародное мнение? Безымянного, он являлся на собрании в маске, никто не знал, кто он такой и чьи интересы выражает, и маленького, молодого представителя низших классов, ведь мнение молодежи и черни очень важно учитывать во избежании бунта. А пятый, с любопытством спросил Трикс, пятым был большой или противостоящий, самый старший и уважаемый гном. Он лично не принимал участия в выработке решений, но его слово было решающим в их принятии. Замыкало пятерню. Подобно тому, как без большого пальца руки невозможно ничего взять в руку. «Великолепно!» — воскликнул Трикс с неподдельным восхищением и невольно посмотрел на свои ладони. «Какая правильная, разумная, красивая система! Она просто обязана работать!» «Она и работала!» — вздохнул гном на табуретке. «У нас наступили времена изобилия, процветания и гражданского согласия, и длились они очень долго, до тех пор, пока от всеобщего благоденствия молодежь не утратила задор и нетерпимость юности, черность стала преуспевающей и богатой, рядовое население принялось беситься от жира, ученые!» «Занялись пустыми мудрствованиями, старики принялись предаваться порокам юности и впали в детство, а под маской безымянного являлись на заседании совета все, кому не лень. Система перестала работать». «Про краткие и смутные времена шести умнейших гномов и говорить нечего. Та же самая беда, что и с двуегномием и с четверовластием». С тех пор было решено, что совет состоит только из нечетного числа гномов. «Нынешняя семигномовщина — очередной глупейший поиск недостижимого идеала. Семь гномов представляют семь дней недели и выбираются из старых рычей, еще не впавших в окончательный маразм, соответственно, худшим свойствам характера. Понедельник, — говоривший гном, встал с табуретки и раскланился. «Мисс Гномия!» Неприязнь ко всему гномему роду, самобичевание, уныние и беспросветность. «Вторник!» — поднялся еще один гном. «Трудолюбие — ключ к преодолению своих пороков!» «Среда!» — с улыбкой поднял руку третий гном. «Оптимизм и трезвый взгляд в будущее!» «Четверг!» — скочил гном, который был четвергом. «Большие успехи и грандиозные планы!» «Пятница!» Помахал руками самый веселый гном. «Жизнь прекрасна и удивительна! Это надо как следует отметить!» «Суббота», — задумчиво поддержал его шестой гном. «Надо больше заботу уделять семье. Но расслабиться вечером, конечно же, не помешает». «Воскресенье», — звучно произнес самый старший гном с самой длинной бородой. «Надо думать о вечном. Надо стремиться к недостижимому». Раскаиваться в своих недостатках. «Интересная система», — признал Трикс. «Работает?» Фигово, поморщился понедельник. «Да брось ты! Уже двести лет как прекрасно работает!» — заспорил четверг. «Рано или поздно любая система устаревает и нуждается в обновлении», — признал воскресенье. «Но для этого мы уже разработали девятку». «Только она сможет спасти всех гномов в случае мирового катаклизма, и одиннадцать разгневанных гномов — альтернативный вариант, когда гномам придется самим устроить мировой катаклизм!» Трикс сглотнул. Он не сомневался, что гномы это смогут. Если захотят, конечно. «Теперь, когда ты представляешь, кто именно перед тобой, ты можешь задавать вопросы», — деловито сказал среда. «Ведь наверняка ты появился в наших владениях не случайно!» В этот момент кожаная сумочка, притороченная к его кольчуге, затряслась и стала издавать мелодичный звон. «Извините!» — буркнул Среда, доставая из сумочки хрустальный шарт. Уставился в него, сказал. «Да? Нет, занят, попозже. Но я же просил, сегодня меня...» «Ладно, ладно, зайду за тушканчиками. Одного потрошенного, не очень жирного, Все, пока!» Остальные гномы терпеливо ждали, пока диалог закончится. Среда спрятал хрустальный шар, пробормотал супруга и, насупившись, уставился на Трикса. «Уважаемые старейшины гномов, у меня очень много вопросов», — признался Трикс. «Что ж, многие вопросы заслуживают многих ответов», — мрачно сказал понедельник. «Говори», — дружелюбно подбодрил четверг. Ну учти», — задумчиво сказал в воскресенье. «Многие вопросы заслуживают лишь одного ответа. Если ты задашь правильный вопрос, то сможешь спрашивать дальше. Если задашь неправильный, получишь один ответ, и на этом все закончится». Трикс возмущаться не стал. Если честно, то он заранее подозревал, что сейчас последует какая-то каверза. Так что он немного подумал, а потом спросил. «Почему? Фонари у вас сделаны в виде русалок». Гномы переглянулись. «Ты задал правильный вопрос!» — кивнул вторник. — Мы поклоняемся русалке. — Как абстрактные идеи? — полюбопытствовала Тиана. — Как гению чистой красоты? — Это не вопрос, — заволновался Трикс. — Это она просто так спросила. — Мы все равно ответим, — решил Суббота. — Так кто носит белое платье и имеет право спрашивать, мы поклоняемся одной конкретной русалке. — Почему вы живете здесь совсем одни, не общаясь с внешним миром? спросил Трикс. «Гномы не любят пускать к себе людей, но ведь вы любите торговать и путешествовать». «И это правильный вопрос», — согласился четверг. «Мы, пустынные гномы, поставили перед собой великую цель, исполнение которой занимает все наше время. У нас не остается сил и средств на торговлю и путешествия». Трикс подумал еще немного и задал тот вопрос, что волновал его больше всего. «Вы пытаетесь научиться колдовать?» Гноми старейшины заерзали, но потом понедельник воскликнул. «Ну, как ты спрашиваешь? Ты перескочил как минимум через три вопроса. Ты должен был спросить, почему у нас так много магических предметов? Не попадал ли к нам три года назад человек по имени Алхазаб? Не научили ли мы его волшебству? Боюсь, мы закончим отвечать на этом вопросе». «А вот не надо меня пугать», — разозлился Трикс. И мне надоели все эти загадки, шарады и правила. Вначале я играю в загадки с одним драконом, потом с другим, потом все эти восточные загадки, визири, султаны, интриги, потом ассасины, потом сфинкс. И он хотел нас сожрать, между прочим. Потом заколдованная дверь, а теперь еще и вы, хватит! Мне надоело. Вы, старейшины, тоже от меня чего-то хотите. Иначе не стали бы разглагольствовать. И я больше не стану никогда и ни с кем играть в загадки. Говорите, что вам нужно, а я скажу, что нужно мне. И мы решим, можем друг другу помочь или нет.